Перед тем, как тебя сюда привели, несколько секунд ты находился в приемной. Опиши ее. Бруто тупо смотрел на него. Но турбины памяти уже пришли в движение безо всякого его участия. И в переднюю часть мозга потоком хлынули слова. Комната примерно три квадратных метра, с белыми стенами, Пол усыпан песком, только в углу у двери видны каменные плиты. На противоположной стене окно на высоте примерно двух метров. На окне решетка из трех прутьев, табурет на трех ногах. Святая икона пророка урна на стене, вырезанная из афации с серебряным окладом. На нижнем левом углу рамы царапина. Под окном на стене полка, на полке ничего нет, кроме подноса. Ворбис скрестил длинные пальцы под орлинным носом. — А на подносе? — спросил он. — Прошу прощения, господин. — Что было на подносе, сын мой? Изображения закрутились перед глазами Бруты. На подносе был наперсток, бронзовый наперсток, и две иголки, тонкий шнур с узлами, с тремя узлами, А еще на подносе лежали девять монет, серебряная чаша с узором из листьев афации, длинный кинжал, стальной, как мне кажется, с черной рукояткой, семигранной, клочок черной ткани, перо и грифельная доска. — Опиши монеты, — пробормотал Ворбис. — Три из них были цитадельскими центами, — не задумываясь, ответил брута Две с рогами... Одна с короной о семи зубцах. Четыре монеты очень маленькие и золотые. На них была надпись, которая... Ее я прочитать не могу, но если мне дадут перо и пергамент, думаю, я мог бы попробовать. «Это — Это какая-то шутка? — спросил толстяк. — Уверяю, — произнес ворбис Мальчик имел возможность видеть комнату не более секунды. А другие монеты Брута... Расскажи нам о них. Другие монеты были большими, бронзовыми. То были эфепские дерхемы Откуда ты знаешь? Они достаточно редки в цитадели. Я видел их однажды, о господин. И когда же? Лицо Брута исказилось от напряжения. Я не совсем уверен. Наконец выдавил он. Толстяк торжествующе посмотрел на Ворбиса. — Ха! — кажется, — сказал Бруто, — кажется, это было днем или утром. Скорее всего, около полудня. Третьего грюня в год изумленного жука. В нашу деревню пришли торговцы и... — Сколько лет тебе тогда было? — перебил Ворбис. — Три года без одного месяца, господин. — Этого не может быть! — воскликнул Толстяк. Мруто пару раз открыл и закрыл рот. «Почему этот толстяк так говорит? Его же там не было!» «А ты не ошибаешься, сын мой?» — уточнил Ворбис. «Сейчас ты почти взрослый человек. Семнадцати, восемнадцати лет. Вряд ли ты мог настолько четко запомнить чужеземную монету, которую видел мимолетно целых пятнадцать лет назад. Нам кажется, ты это все придумываешь» подтвердил толстяк. Бруто промолчал. «Зачем что-то придумывать, если все находится в голове?»